Мэри очень ясно, точно и обстоятельно рассказала все, что знала. «Хорошо», — сказал мистер Тревор, — «через два дня я сам побываю в Эксетере и повидаюсь с вашим братом, а до тех пор вы предупредите его, чтобы он был со мной совершенно откровенен. Скажите, у вас с ним в Йоркшире не было ли родных?» «Нет, сэр, не было. А между тем и имя, и фамилия одни и те же. Странное совпадение. Впрочем, тот переменил фамилию, когда унаследовал поместье. «Переменил фамилию, вы говорите?» Спросила Мэри. «Значит, он теперь не Рожбрук?» Она начинала догадываться, кто родители Джо. «Нет, не Рожбрук. Он теперь Остин. Сообщите об этом вашему брату. Если он докажет свое родство с Остинами, это будет ему полезно». «Боже мой, что с вами?» «Смитерс, смитерс, несите сюда скорее воды, здесь одной особе сделалось дурно». Потрясение было слишком сильно для Мэри, и она не выдержала. Впрочем, она вскоре оправилась. «Извините меня, сэр, но все это время я так измучилась за брата», — сказала Мэри. «Очевидно, он юноша хороший, раз вы так его любите», — сказал адвокат. «Хороший, сэр», — отвечала Мэри, — «я бы желала хотя бы наполовину быть такой, как он. Постараюсь сделать для него все, что смогу, но только мне нужно хоть за что-нибудь ухватиться, хотя бы за малейшее доказательство. Достаточно ли вы окрепли теперь, чтобы ехать домой, а то вас проводит мой письмоводитель. Оставьте мне ваш адрес, где вы остановились». Мэри от адвоката отправилась прямо в «Экситер» и опять получила свидание с Джо. Как только она осталась с ним наедине в камере, она не выдержала, расплакалась и разрыдалась. «Что с вами, Мэри? Что с вами?» — испугался Джо. «О, это ужасно! Слишком ужасно! Куда ни поверни, везде беда и горе! Что мне делать? Боже мой, что делать?» «Да что такое случилось, Мэри?» — допрашивал Джо. «Джо, я не могу от вас утаивать. Я открыла, кто ваши родители Джо. Кто же они? И знают ли они, в каком я положении? Мать знает, отец нет. Говорите скорее, Мэри! Ваши отец и мать — мистер и мистрис Остин». У Джо от изумления отнялся язык. Он дико уставился на Мэри, не будучи в состоянии произнести хотя бы одно слово. Наконец он проговорил. «Мэри, расскажите мне все». Окончив рассказ, Мэри сказала. «Вы видите, мой дорогой, сомнения нет, это они. Но что же теперь нам делать? Как поступить? Расскажите мне что-нибудь об отце», — попросил Джо. «Как он поставил себя в обществе? Уважают ли его?» Уважают, но только теперь он ни с кем не желает видеться. Живет затворником. Вы спрашиваете Мэри, что я думаю делать? То же самое, что и раньше намеревался. Я на суде не скажу ничего. Тайна не моя. Будь что будет. Джо, к вам завтра приедет мистер Тревор. Он мне поручил предупредить вас, чтобы вы с ним были совершенно откровенны. Не скрывали бы от него ничего. Хорошо, Мэри. — Вы это поручение исполнили в точности. Остальное предоставьте мне. — Нет, мне не хочется этого. Но если для того, чтобы меня не повесили, я должен буду что-то говорить, то пусть лучше вешают. — Это очень странно, — сказал мистер Тревор и прибавил, немного помолчав. Дело обстоит так. Предполагается, что вы убили этого человека, Байерса, когда никого поблизости не было. Доказано, что вы ушли из дома с отцовским ружьем. Лесная стража показала, что вы занимались браконьерством. Умышленное убийство никаким свидетельским показанием не удостоверено. Возможно, стало быть, что ружье выстрелило случайно. «А вы были тогда такой маленький мальчик, почти ребенок, что со страху сбежали и скрылись. Мне кажется, что такова должна быть схема нашей защиты». «Я никогда не стрелял в человека ни нечаянно, ни нарочно», — отозвался Джо. «Так кто же выстрелил из ружья?» — спросил мистер Тревор. Джо не отвечал. «Рошбрук», — сказал мистер Тревор, — «я боюсь, что ничем не смогу быть вам полезен при таких условиях. Если бы не слезы вашей сестры, я бы не взялся вас защищать. Вашего поведения я понять никак не могу. Мотивы ваших поступков для меня совершенно необъяснимы. Поневоле приходится думать, что вы совершили преступление, и не хотите сознаться в нем никому, даже своим лучшим друзьям». «Можете думать обо мне, что хотите, сэр», — отвечал Джо. И пусть меня обвинят, пусть приговорят к казни. Но знайте, клянусь вам спасением моей души, что я невиновен. Я вам очень благодарен, сэр, за ваше участие ко мне. Искренне признателен вам и за ваш отзыв о моей сестре Мэри. Но больше ничего не могу сказать вам. «После такого категорического заявления мне остается только уйти», сказал мистер Тревор. «Ради вашей сестры я буду вас защищать». как сумею, как смогу при подобных условиях. «Очень-очень вам благодарен, сэр», — отвечал Джо. «Поверьте, это не фраза, я от всей души вас благодарю». Мистер Тревор с минуту смотрел на нашего героя. Что-то в нем было такое светлое, ясное, прямое и искреннее, что адвокат глубоко вздохнул, уходя из камеры. Следующее его свидание с мэри было непродолжительным. Он сказал ей, что упорство ее брата до невозможности затрудняет защиту, но что все-таки он, Тревор, попробует его защитить. После свидания с Тревором Мэри поспешила уехать в Остинголь. Она сейчас же прошла к миссис Остин и передала ей мнение Тревора, а также сообщила о непонятном для адвоката упрямстве Джо. «Мэм», — сказала Мэри после небольшого колебания, — «Я считаю, что в этом деле я не должна иметь от вас никаких секретов. Надеюсь, вы не будете гневаться, если я вам скажу, что мне удалось открыть тайну, которую вы от всех скрываете». «А именно, Мэри, какую тайну вы открыли?» спросила мистрис Остин с тревогой, вглядываясь в лицо своей доверенной служанки. «Я открыла, что...» «Джозеф Рошбрук — ваш сын», — сказала Мэри, становясь на колени и целуя руку матери своего названного брата, которого она так искренне любила. «Но вы не бойтесь, эта тайна останется при мне», — сказала она. «Я и не пытаюсь отрекаться. Я бы все равно сама вам это вскоре же сказала», — ответила миссис Остин. «Но как вы сделали это открытие, Мэри?» Мэри объяснила. «Мистеру Тревору я ничего не сказала», — прибавила она. «Но скрыть от Джо я была не в силах. Уж вы не сердитесь». «А что сказал на это мой бедный мальчик?» «Он сказал, что не хочет видеться с вами, пока не кончится суд». «О, мэм, какое тяжкое самопожертвование!» «Но я его не броню. Это его долг». «Мэри, я боюсь не за сына. Как бы то ни было, он невинен». Я боюсь за мужа. Если он услышит об этом процессе... Боже мой, что с ним будет? Я и представить себе не могу. Как бы это от него скрыть? Бог видит, что он уже и так достаточно много выстрадал. Однако что же это я говорю? Я вздор болтаю. О, мэм, я знаю все. Между вами и Джо я не могла остаться с завязанными глазами. Когда я сказала Джо, что это дело рук его отца... «Он ничего мне не возразил. Промолчал. Не отвечайте и вы, мэм. Промолчите. О своем подозрении я никому ничего не скажу. Из меня клещами не вырвут того, что я знаю. Я вам верю, Мэри. Может быть, оно и к лучшему, что вы все узнали. Когда же будет суд?» «Говорят, сессия с присяжными заседателями откроется завтра утром». О. «Как бы мне хотелось его обнять поскорее!» — воскликнула миссис Остин. «Дитя мое! Сын мой! Мальчик мой Джо!» «Я понимаю, как должен быть страшен для вас, как для матери, этот процесс. Только бы его не осудили!» «Да, только бы его не осудили!» «А если осудят? о, oh, я не знаю, что тогда будет!» «Мэри, вам лучше вернуться в Экситер!» Поезжайте туда, напишите мне каждый день, будьте при нем, поддерживайте его и укрепляйте. Да услышит милосердный Бог молитвы несчастной измученной матери. А теперь оставьте меня одну. Да благословит вас Бог, хорошая, добрая женщина. Да подкрепит Он вас. Прощайте пока.